14. Сразу за порогом книжного магазина он остановился и снова раскрыл сборник загадок, на этот раз на первой странице, где помещалось короткое анонимное предисловие. Оно начиналось словами. «Загадки, возможно, самая древняя игра, в какую люди играют и по сей день. В греческих мифах загадки загадывали друг другу боги, и богини, а в античном Риме загадки служили средством обучения. Несколько хороших загадок можно найти в Библии. Самую известную из них загадал Самсон в день своей свадьбы с Далилой. «Из ядущего вышла ядомая, и из сильного вышла сладкое. Судьи 14.14. Он загадал эту загадку нескольким юношам из числа гостей, уверенный, что те не сумеют отгадать ее. Однако юноши отозвали в сторонку Далилу, и та прошептала им ответ. «Разъяренный Самсон за мошенничество предал юношей смерти». Видите, в стародавние времена к загадкам относились куда серьезнее, чем в наши дни. Кстати, ответ на загадку Самсона и на все прочие загадки из нашего сборника можно найти в последнем разделе. Мы просим вас только об одном, прежде чем заглядывать туда. Попробуйте отгадать. По-честному. Джейк раскрыл книгу на последних страницах. Еще не успев заглянуть в нее, он, непонятно откуда, уже знал, что там найдет. После страницы с надписью «Отгадки» не было ничего, кроме нескольких обрывков, бумаги. Дальше шла обложка. Раздел кто-то вырвал. Он секунду постоял в раздумье. Потом, повинуясь внезапному порыву, который на самом деле вовсе не казался внезапным порывом, Джейк снова вошел в ресторан «Манхэттенское пиршество ума». Кэлвин Башнер поднял взгляд от шахматной доски. «Передумал насчет чашечки кофе о гебарийский скиталец?» «Нет, я хотел спросить, не знаете ли вы ответа на загадку?» «Валяй!» – пригласил Башнер и пошел пешки «Ее загадал Самсон, тот здоровяк из Библии, да?» — Вот, из едущего вышло едомое, — заговорил Эрон Дипна, опять поворачиваясь, чтобы взглянуть на Джейка. — И из сильного вышло сладкое. Это? — Ага, это, — сказал Джейк. — Откуда вы знаете? — Да натыгался на нее раз или два. — Послушай-ка. Дипна откинул голову и звучным, глубоким, хорошо поставленным голосом запел. — Среди зелени лос... В Фимнавском краю Самсон и лев сошлись в бою, и мигом льва оседлал Самсон, ибо духа Господня исполнен он. Читали мы, братья, про людей, принявших смерть от львиных когтей. Но духом Господним осенен львиную пасть обхватил Самсон, И пятки зверю вонзил в бока попробуй избавься от седока метался лев и катался лев но все же замертво на зем пал как мог самсона он одолеть коль дух господень над тем витал повержен зверь и пчелиный рой жужжит над косматой головой из мертвой плоти наделав сот творит Тягучий сладкий. Мед. Эрон подмигнул и рассмеялся, заметив изумление Джейка. Это отвечает на твой вопрос, дружок? Джейк смотрел на него во все глаза. Ух ты! Классная песня! Где вы ее услышали? Ну, Эрон-то все их знает, — откликнулся Башнер. Он ошивался на Бликер-стрит еще когда Боб Дилан... Дилан — Боб, настоящее имя Роберт Зимерман. Американский певец и композитор — автор песен, близких по стилю к фолклору и кантри. Умел выдувать из своего хонора только открытая фа, по крайней мере, если верить ему. «Это старый Спиричуэл, Спиричуэл духовные песни американских негров», объяснил Эрн Джейку и, обращаясь к Башнеру, заметил. «Кстати, жиртрест тебе, шах!» это временное явление», — сказал Башнер, — Он пошел слоном, которого Эрен тут же съел. Башнер пробурчал себе под нос что-то, показавшееся Джейку подозрительно похожим на твою мать. — Значит, ответ — лев, — сказал Джейк. Эрен покачал головой. Лев — только половина ответа. Загадка Самсона двойная, друг мой. Вторая половина отгадки — мед. Уловил? — Кажется, да. — Молодец. Теперь попробуй-ка отгадать вот эту. Эрон на секунду прикрыл глаза и прочел. Ходить не умеет, бежит не угнаться, на ложе не ведает сна. Бормочет ли печет, а вот отозваться на оклик не может она. Что такое? Иш, умник, проворчал Башнер. Джейк подумал, потом покачал головой. Он мог бы терзаться загадкой и дольше, он обнаружил, что загадки вещь. И захватывающее, и пленительное, но что-то настойчиво подсказывало ему, что он должен уйти отсюда, что сегодня утром на второй авеню у него другие дела. Сдаюсь. Не выйдет, сказала Арон. Сдаюсь оставь для нынешних загадок. А настоящая загадка не просто веселый вопрос, молец. Это головоломка. Вот поломай над ней голову. Если так и не сумеешь разгадать, пусть это будет предлогом вернуться сюда в другой день. Если нужен другой предлог, этот вот жиртрест варит действительно отличный кофеек». «Договорились», — сказал Джейк, «спасибо, я приду». Но когда он покидал магазин, его охватила уверенность, что он больше никогда не переступит порог ресторана «Манхэттенское пиршество ума». Пятнадцать. Джейк медленно шагал по второй авеню, держа в левой руке свои новые приобретения. Сперва он попытался думать над загадкой, кто же это бормочет или печет, а отозваться не может. Но мало-помалу этот вопрос вытеснил ожидание неких событий. Казалось, все пять чувств Джейка обострились, как никогда. В асфальте мостовой он видел мириады блистающих искр, С каждым глотком воздуха вдыхал смесь сотен ароматов и словно бы слышал внутри каждого звука, касавшегося его ушей, иные потаенные звуки. Задумавшись, не так ли чувствуют себя собаки перед ураганом или землетрясением, он без колебаний решил «да, именно так», и все же предчувствие, что грядет неплохое, а хорошее, и оно перевесит ужас, постигший его три недели назад, продолжало усиливаться. На Джейка, приближавшегося к месту, где ему будет указан путь, вновь накатило предвиденье. «Сейчас Ханега попросит у меня милостыню, и я отдам ему сдачу, которую мне сдал мистер Башнер. Там рядом магазин грамзаписи. Дверь будет открыта, чтобы внутрь шел свежий воздух, и, проходя мимо, я услышу песню «Стоунс» и увижу свое отражение в целой куче зеркал» движение на второй авеню все еще было довольно редким легковые автомобили автобусы между ними гудя пробирались спешащие такси весеннее солнце искрилось на ветровых стеклах и ярко желтых капотах и крыльях джейк поджидавший на переходе зеленого света заметил на противоположной стороне второй авеню на углу 52 второй улицы того самого ханыгу Тот сидел, привалясь к кирпичной стене маленького ресторанчика. Подойдя поближе, Джейк прочел вывеску над ресторанчиком. «Чуть — Чуть-чуть мамусиной стряпни. Чуть — Чуть-чуть, — подумал Джейк. Чух — Чух-чух. И это истина. Четвертак найдется, — утомленно поинтересовался, — нищий. И Джейк, даже не оглянувшись, бросил ему на колени сдачу, полученную в книжном магазине. Теперь точно по расписанию он услышал... «Роллинг Стоунс. Я вижу красную дверь и хочу перекрасить ее в черный цвет. Пусть почернеют все краски. Пестроте, говорю я, нет». Проходя мимо, он увидел тоже без удивления, что магазин назывался «Музыкальная башня». Создавалось впечатление, что сегодня башни попадаются на каждом шагу.